Глава двадцатая. В общем, пусть и с большим трудом не удалось успокоить парня-нервишки, у которого действительно оказались не к черту. Можно было, конечно, попробовать поправить его состояние внушением, ментальным даром, и пользоваться еще не разучился. Но психиатр изменять так себе, яный товарищ Шашнап, который на этом деле собаку съел, мог бы и наломать дров. Поэтому пришлось лечить хандру старым дедовским способом песнями и алкоголем, и это вполне себе сработало. Удалось перезагрузить парнишку, хлебнувшего в своей жизни немало горя. В общем, мы угомонились только к утру, поспали немного, а после поправки здоровья, но уже не о похмелом, а большим лечебным заклинанием, тепло распрощались с ломоносом. А я уж и не припомню, когда так душевно время проводил. Прижнался мне старыкашка, который уже и не казался таким мерзким, как поначалу. А сейчас пора мне, хозяйка уже меня потеряла, небось. Но жду не дождусь, когда вновь встретимся и посидим так э, так. Все не мог подобрать сравнение ломонос, посидим, как нормальные люди. Пришел я ему на помощь, я обещал, что вернусь. Ответил я, пожимая холодные руки стихийного духа, Ах, а Хаттабыч слов своих на ветер не бросает. Тогда до скорого. произнес старачок, запрыгивая запряженные сани. «На, родные! Пошли!» И волшебная повозка резко взмыла в небо. Мы с Матроскиным и Иваном неотрывно следили за ней, пока она не растворилась среди пушистых облаков. «Ну что, Ванюша, куда дальше пойдешь?» Поинтересовался я дальнейшими планами нашего нечаянного знакомца. «А!» — отмахнулся он. «Куда глаза глядят? Если не прогоните, с вами пойду». «Вместе веселее, а то я брекажусь, места тут не сказать, чтобы тихие». «Ты не против?» – спросил я своего хвостатого друга. «Нисколько, мещер», – ответил Матроскин. «Мы ведь тоже пока не знаем, где здесь выход». «Логично. Согласился я своим верным попутчиком. Ну что, Ванюша, нам ли быть в печали?» Немного переделав слова, напевая, спросил я Витязя. «А что, и такая песня есть, Гасан Хатабович? «Сразу сделал стойку, Ванька, и есть». «Чтобы еще немного поднять настроение, пацану», — ответил я. «Спой, а?» — попросил богатырь. Спи, «С песней все ж веселеете». «А почему мы и нет? Я поднял с земли гармошку и накинул ремни на плечи. «Эх, путь-дорожка, звени моя гармошка, смотри, как сияет нам звезды над рекой, пары нелихие девчата огневые, все заговорят перебой. «Эх, Ванюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады. Да поднажми, чтоб горы засверкали, чтоб зашумели зеленые сады». «Гасан Хатапович, разреши?» «Когда я допел, Иван протянул руку к гармошке». «Тебе-то в таком возрасте падить тяжело, гармошку таскать? Да еще и меха тянуть надо бно». На. «Да не вопрос, Ваня. Я скинул ремни и протянул инструмент богатырю». А вот насчет возраста я бы поспорил, но пусть уже великовозрастное дитя тешится, как только он смог остаться таким спустя столько веков, законсервировался он что ли, как вечный пацан Питер Пен. И буквально через несколько минут Ванька довольно бодро наигрывал услышанную в первый раз мелодию «Черт возьми, да у него точно талант». Это Ломонос вчера верно подметил. Так и шли мы под музыку в сторону большого холма, на которой грохнулся змей Горыныч. Я хотел еще раз убедиться, что этой монстр вновь не возродится к жизни. На первый взгляд, как и на второй, так и на третий, магическое зрение транслировало всю ту же картинку, а Горыныч вздох окончательно и бесповоротно. Так что я волновался совершенно напрасно, поэтому после небольшого совещания мы решили продолжить путь, переваливший на другую сторону холма. Холм постепенно становился все круче и круче, Так что Ваньке пришлось оставить игру на так полюбившейся ему гармошке и забросить его за спину. Несмотря на все мои советы, он так и не согласился сбросить свою бронь и шагать налегке, так и приял своей металлической амуницией на 30-градусной жаре. Хотя то с таким опытом он паренек ко всему привычный. Мы достигли самого сложного и крутого участка холма, отроскин ускакал вперед на разведку, мы с иваном стали карабкаться по слону цепляясь руками за узловатые корни на наше счастье они настолько переплелись между собой образовавшую удобную лестницу поэтому по ней ползти было довольно легко почти добравшись до вершины я зазевался и зацепившись ногой за один из выступающих корней с размаху впечатался в землю неожиданно почва подо мною просела и я ухнул в пугающую черноту Резкий удар землю выбыл из легких дух, а перед глазами заплясали яркие зайчики. Над собой я увидел лишь маленький пятачок света в кромешной темноте. В висках бухала и болела спина, отбитая о какие-то камни. «Гасан Хатабович! кричал кто-то и эх гулким эхом било по ушам. «Ты где? Живой там или нет?» «Панька!» – Спешу, в ушах, вспомнил я имя своего попутчика – «А где это я, в самом деле?» «Мещер, мещер, я иду к вам!» Решал всю глотку говорящий кот. Приподнявшись на локте, я заорал вот, ответ, что было сил. Матроскин, Иван, здесь я, живой!» Только долбанулся немного. но жив! Слава Всевышнему!» Облегченно выдохнул богатырь. «А я-то кричу, кричу, а ты молчишь! Сейчас я тоже к тебе спущусь!» «Погоди, Ванюшка!» Остановил я спешащего на помощь Витязя. Сейчас я здоровье поправлю и светляка соображу. Малый целительский конструкт быстро унял боль в отбитой спине и немного проветрил голову. После чего я зажег уже привычный мне магический светлячок, который слегка отвоевал у мглы огромное помещение, заваленное грудой какого-то мусора и хлама. Растревоженная пыль заставила маня несколько раз громко чихнуть. «Ну что там?» Волнуясь, нетерпеливо крикнул сверху Ванька. Я огляделся. С потолка свисали толстые канаты, но, рассмотревши их поближе, понял, что это корни исполинских вязов, в изобилии произрастающих на вершине холма, а холмик-то, оказывается, рукотворный. «Ванька, спускайся сюда!» — крикнул я попутчику. «Вон по тем корням, видишь, тут, кажись, кое-чего интересное имеется». «Ого!» — глухо ответил богатырь, протискиваясь в дыру, пробитую моим телом. На первым дыру просочился мой хвостатый друг, и уже через мгновение они с Ванькой стояли рядом, с любопытством озираясь по сторонам. «Где это мы, мащер?» С удивлением спросил кот. «Я думаю...» Высказал я предположение, что это древний курган. Таких обычно хоронили великих воинов древности. Похоже, что Гореныч основательно повредил старую постройку, вот камешки и вылетели под моим весом». «Похоже на правду», — согласился Ванька, продолжая пялиться по сторонам. «Скорее всего, так оно и есть», — согласился и Матроскин. «Пойдем, что ли, глянем, чего тут есть», — предложил богатырь. «Пойдем», — согласился я. Далеко идти не пришлось, и буквально через десяток шагов перед нами, тускло мерцая в неясном свете факела, выросла основательно запаленная груда золота. «Вот это куча!» С присвистом произнес Ванька, «Даже у батьки моего сколько злато-серебра не было». Произнес он, забираясь на золотую гору, Подобравший золотой рогатый шлем, украшенный самоцветами, Богатырь снял свой, нацепил найденный на голову. «Смотри, Гасан Хатабыч, чисто варяг-завоеватель, Перед тобой Рюрик-прародитель!» И Ванька скорчил зверскую рожу, Какой, по его мнению, и должны были обладать варяги-завоеватели». А я со смеху покачал головой. Восемь лет пацану, а ведь дитя-дитем. Такой вот детской непосредственности я давно уже не встречал. А вот и монетки какие хитрые. Круглые, квадратные, треугольные и с дырками. Кричал Ванька с упоением, ковыряясь в золоте, словно свинья в поисках желудей. Вот такие с квадратной дыркой посредине я в стране джунга встречал. Делился он со мной своими знаниями. людишки там маленькие, узкоглазые и желтолицые, но их там, как тараканов за печкой, просто дохуа. Время ихнее так называется – хуа. Со смехом пояснил он мне. О, выудил он из кучи очередную монетку, а вот такие я со слоном и лучником на спине, и я в Бенгалии видал, а вот эти. И с удивлением выслушивал Ванькины познания в нумизматике. Он, похоже, действительно разбирался в древних чеканных монетах, Ох, и покидала же его жизнь в поисках потерянной невесты по всему земному шарику. Похоже, не осталось ни одной дыры во всем мире. Вот он и до земель хаоса добрался. А здесь еще и персни с каменями самоцветных жемчугов да цепей золотых без всякой меры. Ванька наклонился, зачерпая несметное богатство полной горстью. Золотой шлем сорвался с его головы и, жалобно звеня, укатился куда-то в темноту. Только мне все это богатство совсем без надобности, без ясноглазки моей. Его плечи неожиданно поникли, когда он вновь вспомнил о своем давнем горе, которое, несмотря на пробежавшую прорву лет, так и не потухло в его душе. Похоже, что именно это горе не давало нашему герою не только умереть, но даже и постареть как обычно. Ну-ка, товарищ Батер, давай бы соплей! Утешески прокрикнул я на Ваньку, и это как ни странно помогло. — Ого! — громко шмегнувший носом, согласно кивнул паренек. — Пойдем! — продолжил он, спускаясь золотой кучи. — Дальше посмотрим. Там вроде ступени имеются. Лестница, вырубленная в неведомым неведомыми строителями уводила нас куда-то наверх в темноту. Преодолевши последнюю ступеньку, мы прошли сквозь резную арку и оказались в небольшой комнате. «Смотри -ка, — Смотри-ка, Гасан Хатабович, укликнул меня Иван. — Вон по стенам факела торчат. Может, попробуем подпалить? Наш-то волшебный светляк тускловато всем. Да и чего силы зря растрачивать? Вдруг потом и не хватит? Давай. Согласился я, поскольку в его доводах имелась логика. Я прищелкнул пальцами, активируя пироманские способности. Факелы на стенах спекнули и на удивление быстро разгорелись, разгоняя по углам пыльный мрак. А перед нами на небольшом возвышении посреди зала стоял роскошный резной трон, вырезана из костей какого-то огромного древнего животного, динозавр не динозавр, но покрупнее мамонта будет. На престоле, опираясь руками на меч, восседала крупная иссохшаяся мумия. Казалось, что древний властелин все еще жив и неотрывно смотрит темными провалами пустых глазниц прямо перед собой на большой сундук, накрытый и слепший материи. Сундук висел на толстых золотых цепях, вбитых прямо в каменный потолок. Нет, то я такую картинку уже видел. Ну да, усыпальница Кощея. Я припомнил, как он также в образе усохшей мумии восседал на троне. Правда, у него кощные палаты побогаче были, да и украшены пострашнее. А вот судя по размерам мумии, мы с попутчиками обнаружили место упокоения очередного асура. А откидывать тапки, сидя на костяном троне, это у них выходит фишечка такая. Дела! Тихо прошептал Ванька, словно боясь ненароком разбудить мертвого хозяина кургана. «Здоровый был, дядька! Не нам то Гасан Хатабыч! А посмотри-ка, каким мечом-то махал!» Произнес Витязь, поднимаясь по ступенькам к трону. Я промолчал, что при желании тоже могу перекидываться в сумаречную ипостась, которая размером и не уступит этому Тутанхамону, но пока не хотелось бередить нестабильную психику парнишки, а то еще не так поймет». у меня за очередное чудо-юдо, которого просто так и необходимо уничтожить как того же Горыныча, и доказывая ему потом, что ты совсем не верблюд. Ванька осторожно прикоснулся к оружию, легонько провел до лезвия пальцем, стирая многовековую пыль, меч ответил на прикосновение чуть слышным звоном, отразивший в сверкающий свет факелов своим полированным лезвием». Богатыр немного постоял, а затем принялся сосредоточенно разгибать пальцы мумии. Я даже удивиться не успел. — Ты прости меня, дядя, но тебе-то этот меч уже ни к чему, — приговаривал Ванька, словно успокаивая мертвеца. — А мне ой, как пригодится. Я вспомнил, что свой меч Иван потерял во время сражения со Змеем Горынычем, когда пробил им глаз сказочной зверюги, а потом он еще долго висел на нем, пока не свалился с большой высоты. Конечно. В мече могла скрываться какая-нибудь ловушка, но уже поздно пить боржоми, почка отвалились. «К тому же он самый раз мне по рукам будет, если обеими взять». Ванька продолжал мирно беседовать с бессловесным хозяином меча и подземелья. «Да и не гоже такому замечательному оружию вдали от битв до стражений пропадать». Но мумия, несмотря на уговоры богатыря, сопротивлялась. Ее пальцы, высохшие до твердости дерева, разгибались с трудом, Хозяин меча словно чувствовал, что его хотят лишить драгоценной собственности. «Ой!» Последний палец, который богатырь так и не сумел рожать, остался у него в руке. «Ты прости, дядя, не хотел тебя обижать», простудушно заявил Ванька, положивший отломанную часть тела на колени мертвецу. Затем он осторожно прислонил мумию к спинке трона и, взявши в руки меч, торжественно отсоритовал клинком мертвецу, Древнее оружие, на котором не было даже мелкой ржавчинки, блеснуло в неверном свете факелов и шумом распороло застоявшийся воздух склепа, мы с Матроскиным попятились, и шо зацепить ненароком. — Ух ты! — довольно выдохнул Иван. — Тяжеловат немного, но зато как сбалансирован, не зря же бывший хозяин так за него цеплялся и после смерти отдавать не хотел. Боготый ровно обернулся к древнему правителю и поклонился ему. «Спасибо, дяденька, за подарок твой, дорогой. Вовек не забуду, а ты на меня не серчай!» Он выпрямился и оббежал глазам и трон. «К такому мечу еще бы и перевесь. У бедра его таскать несподручно, по земле волочиться будет». Перевесь из толстой кожи нашлась на подлокотнике костяного трона. Панька с удовольствием ощупал кожа на изделие, абсолютно нетронутое временем. «Отлично!» Оценил он работу неведомого мастера. И если бы не знал, что перевязь тут тьму веков провисела, то сказал бы, что ее только что стачали. Парень радовался найденным в склепе обновкам, словно ребенок новой игрушки. Затем он подогнал лямки по размеру и надел перевязь на спину. Не удержавшись, богатырь взмахнул мечом еще раз, словно рубанул неведомого противника. «Ладно, хорош играться», сказал он сам себе и попытался засунуть меч в ножны, но меч был настолько длинным, Что закинуть его за спину Ванька не смог, он корячился и так и этак, а его руки были коротковаты, чтобы закинуть меч в перевязь, а вот идея снять его со спины ему от чего-то в голову не приходила. Стой, Ванюша, не мучайся. Остановил я бессмысленные потуги паренька, давай я помогу, а потом разберешься, как его сподручнее из ножен то вытаскивать. Я взял из рук богатыря меч и воткнул его в ножны в ножны перевязи, Меч заскучил в них, словно был смазан маслом. Я даже не успел убрать руку. Острое лезвие распороло мне ладонь чуть ли не до самой кости. Во все стороны брызнуло ярко-красным, шедро кропився вокруг, и дернул пораненную рукой, зажимая рану пальцами свободной руки. «Зараза, твою Сквозь сжатые зубы прошипел я. «Вот я косорукий старакан!» надо ж было так умудриться!» Заморачиваться с целительным заклинанием я не стал. Поскольку регенерация прекрасно справлялась с раной, через мгновение курец уже перестал кровоточить, а еще через минуту ровные края разреза сомкнулись, оставивший лишь тонкий шрам, который тоже исчезнет через некоторое время. — Ух ты, Гасан Хатабович, а ты непростой старик! Зачарованно глядя на излечившуюся руку, воскликнул Ванька. — Тебя и добрая сталь-то не берет. — Ты это только понял, дружище. Усмехнулся я, весь полон тайн и загадок. «Мессир, мессир!» Неожиданно отвлек меня от разговора с богатырем говорящий кот. «Пока вы тут с оружием забавлялись, я дырочку проковырял, а там такое!» И он не договорил, указавший лапой на большой ящик, качающийся против мумии на золотых цепях. «Давай поглядим, что там у тебя!» Не придумавши ничего лучшего, я дернул за краешек ветхой материи, закрывающий висевший на цепях сундук. Старая тряпка от одного моего прикосновения рассыпалась прахом, и неожиданная вспышка света, перекрывшая своим сиянием и чудящие на стенах факелы и даже мой светлячок, едва не ослепила всех находящихся в склепе. Пока мои приятели восстанавливали зрение, больше всех, конечно, досталось коту и терли глаза, я переключившись на магическое зрение подошел к сундуку источающему ослепительный свет и когда я увидел его содержимое, меня едва не хватил удар